Глава вторая. Дипломатия. «Господа, вас не мучает дежавю?» Сидевший в кресле Георг V посмотрел на застывшего первого лорда адмиралтейства графа Селборна, а потом перевел взгляд на первого морского лорда адмирала Керра, стоявшего перед ним на вытяжку. «Кто будет докладывать о событиях в Бомбее?» «Позвольте мне, Ваше Королевское Величество». Адмирал Кер склонил голову. «Рассказывайте, лорд», – произнес король, не предложив собеседникам сесть, что выдавало его сильнейшее раздражение. Вчера в бухте Бомбей совершилась официальная передача эскадры из шести броненосцев типа «Канопус» и четырех броненосных крейсеров типа «Дрейк» Японской империи. Старшим от японцев выступил член их тайного совета адмирал-граф Кабаяма. Сегодня ночью в час десять по бомбейскому времени случился подрыв кормовой части флагмана «Венженс». По докладу в Адмиралтейство адмирала Фишера, который не покинул корабль и руководил его спасением, наиболее вероятным является атака подводной лодки противника, которая смогла зайти с кормы, не прикрытой противоминными сетями. По эскадре была объявлена боевая тревога. До 4.00 все было спокойно, Но потом последовали необъяснимые подрывы броненосцев «Венженс», «Глори», «Канопус», броненосного крейсера «Гудхоуп» и атака русских миноносок на крейсера «Левиафан» и «Дрейк». Все шесть кораблей потоплены. Адмирал Фишер погиб. Также, по предварительным данным, погибло около 300 офицеров и 4500 нижних чинов. Кер сделал паузу, прервав свой монотонный доклад. «Что значит необъяснимые подрывы, адмирал?» Задал вопрос король. По пришедшему докладу, все четыре корабля получили повреждения корпуса тремя внешними взрывами без предварительного разрушения противоминных сетей. Также никто не видел, чтобы эти корабли атаковали миноносцы, как это было с двумя нашими крейсерами, которые стояли ближе всего к выходу с рейда. Во время атаки на эти корабли Русские потеряли три из шести быстроходных миноносок. При этом они нападали двумя волнами. Первые три миноносца пробили сети, вторая тройка уже атаковала сами крейсера. А вот на первых четырех кораблях такого нападения не наблюдалось, Ваше Королевское Величество. Адмирал почтительно склонил голову. «И какие выводы, лорд?» Тон, которым был задан вопрос, просто сочился сарказмом. «Их пока нет, Ваше Королевское Величество. В Адмиралтействе не знают, как объяснить потери японцев под Мазампо и подрывы наших кораблей в бухте Бомбея. То, что это сделали не русские быстроходные миноноски, можно говорить уверенно. Но тогда кто и как? Пока ответа на это нет. Подводные миноносцы? Не знаю». Последние фразы Кер произнес, как выплюнул, что выражало его сильнейшее недовольство и взволнованность. Те, кто хорошо знал Адмирала, мог бы сказать, что первый морской лорд и начальник военно-морского штаба Адмирал флота Лорд Кер находится в состоянии контролируемой ярости. Итак, мы потеряли четыре броненосца и три броненосно крейсера, не начав боевых действий, а первый морской лорд и первый лорд Адмиралтейства не могут объяснить, как это произошло. «Три броненосца, Ваше Королевское Величество». Тихим голосом перебил короля граф Селборн. «Сэр Уильям, вы, видимо, забыли, что два года назад также от непонятных внешних взрывов у Мария Хамны затонули броненосцы Формидабл и Глори. Последний мы смогли поднять и отремонтировать, в отличие от флагмана Хоумфлита. Только недолго Глори походил по волнам, снова его подорвали, и он затонул». «А на этот раз сколько кораблей мы сможем поднять и отремонтировать?» Король обвел жестким взглядом собеседников. «Пока я не могу ответить на этот вопрос, Ваше Королевское Величество. В самом порту Бомбея глубины небольшие, но корабли стояли на внешнем рейде. На обследование затонувших кораблей уйдет какое-то время, и необходимо решить, кто этим будет заниматься». «В настоящий момент в Бомбее есть только водолазы на оставшихся целыми боевых кораблях, переданных Японии», — бесстрастно произнес Керр. «Сколько времени займут эти работы?» — поинтересовался Георг V. «Не меньше двух недель, Ваше Королевское Величество». «Это слишком долго. Без наших кораблей русские могут за месяц закончить войну на море. Насколько мне известно, в порт Артур скоро прибудет адмирал Макаров» а тот является сторонником активных боевых действий. Тем более русские имеют значительный перевес в броненосцах, а их владивостокский отряд крейсеров вновь готовится выйти к берегам Японии. «Наши три броненосца и крейсер нужны императору Муцухито, можно сказать, как воздух». Король сделал паузу. «Кстати, адмирал Кабаяма жив?» «Да, ваше королевское величество, он находится на Альбионе» который атаке русских не подвергся», — ответил Керр. «Тогда передайте ему и старшему из наших оставшихся в живых офицеров, чтобы остатки эскадры шли в Японию. В Бомбей отправьте команду водолазов на двух-трех легких крейсерах типа «Пелорус». Георг Пятый замолчал. «Слушаюсь, Ваше Королевское Величество», — адмирал Керр склонил голову. «И еще, лорд Уолтер, делайте, что хотите». Но я должен знать, каким образом русские топят мои броненосцы и крейсера. Пока вы этого не выясните, я не могу отправить новые корабли в Тихий океан. Да и в Средиземное море и на Балтике наши бравые моряки будут чувствовать себя беззащитными перед неизвестной опасностью. Мне известны слухи, которые ходят на моем флоте из-за покойного старины Хенка, который перед смертью заявил, что в форме Деббл потопил морской дьявол. Так что, адмирал... «Найдите мне этого дьявола!» Кер вновь молча склонил голову. «Вас это граф также касается!» Король, повысив голос, посмотрел на первого лорда Адмиралтейства. Граф Селборн повторил жест адмирала, уставившись в пол. «И еще! Подумайте, как подать в газеты атаку русскими наших, точнее японских кораблей в нейтральном порту. Привлеките для этого специалистов из МИДа!» Пускай и люди маркиза Лансдауна поработают. Генри Чарльз Кит Петти Фитц пятый маркиз Лансдаун, сменил на посту министра иностранных дел маркиза Солсбери, убитого во время лондонских событий с участием Ермака в 1901 году. Дождавшись, когда два лорда вновь склонят головы, король продолжил. «С этим вопросом закончили». Какие еще новости есть? «Есть, Ваше Королевское Величество, и они также нерадостные», произнес второй граф Селборн. Русские крейсера-пароходы Петербург и Херсон, имея документы на груз угля, провизии и артиллерии для Владивостока, миновали под флагом добровольного флота Турецкие проливы и Суэцкий канал, а, войдя в Красное море, установили орудия и, подняв военно-морской флаг, приступили к рейдерству. Как сообщили из нашей миссии Ваасмера, эти русские крейсера сейчас стоят в итальянском порту Массауа стремя захваченными с военной контрабандой грузовыми пароходами. Два из них принадлежат нашим акционерам. Проклятие! Георг Пятый с раздражением ударил кулаком по колену. «Только этого не хватало! Они что, решили перекрыть Красное море для грузов в Японию? Это же катастрофа!» «Сколько там таких рейдеров русских?» «Пока два». «Но месяц назад через Суэц прошел Смоленск из этой же серии крейсеров-пароходов, и пока на Саменту на его борту находились шесть паровых катеров, по описанию, похожих на эти дьявольские быстроходные миноноски», — ответил вместо графа адмирал Керр. «Надеюсь, на Петербурге и Херсоне этих миноносок не было» отставшего красным, как буряк, лица короля, можно было прикуривать. — Выясняем, ваше королевское величество. — По предварительным сведениям, не было, — ответил сэр Уильям. — Граф, как скоро эта информация дойдет до лондонской биржи? — Думаю, она уже дошла, — осторожно ответил Селбурн. Георг V задумался. Два лорда стояли перед ним, не смея прервать затянувшееся молчание. «Почему русские корабли с добычей стоят в итальянском порту?» Наконец-то произнес король, ни к кому не обращаясь. «Ваше Королевское Величество, русские заключили с германцами оборонительный союз, а у кайзера союз с Австро-Венгрией и Итальянским Королевством». После того, как был ратифицирован Гогландский русско-германский союз, Виктор Эммануил III отказался... Буквально на последнем этапе переговоров подписать соглашение с Францией о соблюдении Италией нейтралитета в случае нападения на республику Германского рейха. Закончив фразу, граф замолчал. Георг вновь задумался. Секунд через десять он встал с кресла, взяв со стола колокольчик, позвонил. Буквально моментально открылась дверь в кабинет, и на пороге возник личный секретарь короля. «Сэр Джон, «Позовите в кабинет маркиза Лансдауна, он должен дожидаться аудиенции». Когда за секретарем закрылась дверь, король повернулся к своим собеседникам. «Садитесь, господа. Нам предстоит долгий разговор. Надо решить, что делать в сложившейся ситуации. Мне бы очень не хотелось оказаться лицом к лицу с такой проблемой, как тройственный союз с присоединившейся к нему Российской империей». Адмирал Того стоял на ходовом мостике броненосного крейсера Якумо, и мысли его летали далеко. Две новости, пришедшие в депешах сегодня, заставляли его с большим трудом удерживать маску спокойствия и безразличия на лице. В среде японских моряков адмирал получил неформальное имя «Спящий огонь». Командующий объединенным флотом Японской империи как никто иной умел держать себя в руках, но все офицеры, близко знавшие хай были уверены в огне воинской страсти, кипящем в его груди. Именно он сейчас и бурлил в душе адмирала, получившего утром телеграмму о разгроме англо-японской эскадры в бухте Бомбея. Япония, и он лично, потеряли три броненосца и три броненосных крейсера, над которыми флаг страны восходящего солнца развивался меньше суток. А он так надеялся на эти корабли, которые должны были восстановить его честь и честь империи. Разгром под Мазампо и Чамульпо, отрядов Объединенного флота, бой главных сил в Желтом море, результат которого можно было бы назвать ничьей, потеря инициативы, и невозможность в сложившейся ситуации осуществить переброску основных войск в Корею, заставили Того написать письмо императору с просьбой разрешить ему, как командующему проигравшего флота, совершить сэппукку. Хайхатира хотел уйти из жизни с честью, как это сделал контр-адмирал Катаока Ситиро. Его предсмертное стихотворение «Дзисей» разошлось по объединенному флоту и многие офицеры и нижние чины часто повторяли его, наслаждаясь краткостью, красотой и гармонией. «Замираю от блеска стали! Мой покой — покой океана в ожидании волн!» всплыли в мыслях адмирала строки Дзицей Ситиру Куна. Божественный Муцухита в телеграмме, которая пришла сегодня в обед, запретил делать тога Харакири, пока император не умрет. А адмирал уже и свое Дзисей придумал. И победитель, и побежденный в игралище этого мира не больше, чем капля росы, не дольше проблеска молнии. Адмиралу вспомнилось, как в 17 лет он стал свидетелем обстрела порта Симоносеки с кораблей, объединенной англо-американно-французской эскадры. Именно тогда молодой Хайхатиро увидел, как утверждается право сильного, и понял, что тот, кто силен на море, тот становится сильным и на земле. Поэтому нет ничего удивительного, что в 20 лет он поступил на службу в морскую контору, открытую на острове Кюсю кланом Са -Цума. А еще через два года, в 1869 году, став к этому времени уже моряком, он принял участие в бою с мятежным кораблем клана Токугава, на корабле Косуга. Удерживая на лице безмятежную маску, адмирал с улыбкой внутри вспомнил, как он волновался, сдавая экзамены в 1871 году в Токийское морское училище, и с гордостью, что его и еще 11 лучших в учебе через два года отправили в Англию, где он провел целых семь лет. Он учился в Кембридже, изучая математику, морское дело в Портсмуте и Гринвиче. Прошел отличную морскую практику во время кругосветного плавания на корабле «Хэмпшир», наблюдал за постройкой броненосца «Фусо» на верфи в Гринвиче. На родину в 1879 году он вернулся на борту новенького корабля Хей, А дальше, после такой учёбы начался быстрый карьерный рост. Уже в 1880 году Того получает звание капитан-лейтенанта, Через семь лет он капитан первого ранга. Накануне Японо-Китайской войны Хайхатиро стал командиром крейсера «Нанива» – одного из самых новых кораблей японского флота. Именно командуя этим кораблем, Того стал известен не только в Японии, но и по всему миру, сделав первый выстрел во время Японо-Китайской войны по китайскому крейсеру Цзиюань и потопив британский пароход Коушинг, зафрахтованный китайским правительством для перевозки войск в Корею. Затем тога отличился в известном сражении при реке Ялу, где летучая эскадра Цубои, включая и Нанива, уже в самом начале боя смогла охватить правый фланг китайского флота и вынудить китайские крейсера Янвэй и Чаоюн выброситься на берег. После этого боя китайский флот уже больше не дерзал выходить в море и оставался в вэй который японцы сначала блокировали, а затем осадили. Крейсер Нанива активно участвовал во всех этих действиях против китайцев, так что по окончании войны Тога получил свое первое адмиральское звание. В 1896 году он был назначен начальником высшей военно-морской школы, а два года спустя произведен в чин вице-адмирала. Год назад Хайхатиро стал командующим Объединенного флота Японской империи, и ему, божественным Мусухито была поставлена задача – выиграть у русских войну на море. Вместо этого Того практически проиграл ее. Если в поражении в сражениях при Мозампо и Чемульпо можно было бы обвинить адмиралов Катаоку и Камимуру, то главную битву в Желтом море проиграл он а как тогда все в начале сражения складывалось удачно. Его эскадра, состоящая из новейших броненосцев и броненосных кораблей, пересеклась с русской эскадрой под командованием адмирала Скрыдлова. Русских было больше, но они значительно проигрывали в скорости, и Того рискнул. Завернув петлю, Хайхатира направил свою линию кораблей так, чтобы поставить палочку на Т над колонной русских кораблей, перед этим подражая своему кумиру-адмиралу Нельсону. Поднял над Микасой сигнальные флаги. Судьба империи зависит от этого сражения. Пусть каждый исполнит свой долг. Говорят, что Горацио перед Трафальгарской битвой приказал поднять сигнал, Англия надеется, что каждый исполнит свой долг. Пишут, будто английские офицеры обиделись и передали Нельсону, что сумеют умереть за свою страну без напоминаний. Тога изменил сигнал с учетом японского менталитета и этим настолько воодушевил команды кораблей, что комендоры развили предельную для своих орудий скорострельность и буквально засыпали русские корабли своими снарядами. Поднимая дух своих воинов, он в парадном мундире и при родовом мече провел весь бой не в бронированной рубке, а на верхнем мостике броненосца Микаса. Осколками разорвавшегося под мостиком 305-миллиметрового снаряда было ранено и убито 17 человек, но ни один известников смерти адмирала не задел. Однако одного воодушевления и силы духа оказалось мало. Адмирал Скрыдлов переиграл того. Он сломал линию своих кораблей и направил новейшие броненосцы и крейсера отдельной колонной, которая разрезала петлю, после чего там началась собачья свалка которую русские выиграли. Видимо, ни один хайхатира изучал действия Нельсона в Трафальгарской битве. Так, после трех морских битв, Япония осталась практически без флота. Если бы не контр-адмирал Витгефт, который, приняв у раненого скрыдлого командование над русской эскадрой, запер все корабли в Порт-Артуре, а не пришел добивать остатки японских кораблей в Сасебо, то, возможно, война бы уже закончилась. Эта ошибка русского адмирала позволила ТОГА, собравшему чуть ли не все истребители и миноносцы, способные дойти до порта Артура, а также пароходы-брандеры с помощью пары из них запереть выход с внутреннего рейда Артура. Опрорвавшиеся в порт три миноносца окончательно потопили Петропавловск и сильно повредили броненосец Полтава. Та безумная атака позволила заблокировать русские броненосные корабли на внутреннем рейде, И вот уже две недели славные воины страны восходящего солнца развивают полученный успех, пытаясь перехватить инициативу. На острове Наньсаншаньдао в бухте Даляньвань, недалеко от русского города Дальнего, создали временную базу для истребителей и миноносцев, где они могут заправиться, пополнить запас мин, продовольствия, сделать небольшой ремонт. Благодаря этому удается чуть ли не каждую ночь заваливать внешний рейд Порт-Артура минами, практически не теряя при этом корабли. На рейде Мозампо за это время начали ремонт Мацусимы и Акицусимы. Если все сложится удачно, то в ближайшее время можно будет перетащить эти корабли до военно-морской базы в Такесики и там продолжить восстановление двух бронепалубных крейсеров. «Если же Великая Аматерасу будет благосклонной, то и Ачемульпо можно будет перевести в Такесики или в Сасебо броненосный крейсер Асама и крейсера второго ранга Такачихо с Акаси, которые удалось уже поставить на понтоны, начиная подготовку для морского перехода». Того победно усмехнулся про себя. «Да, он написал письмо с просьбой совершить Сапуку, и сделал бы ее с радостью. Тем не менее, чтобы восстановить свою честь, им было много сделано после боя в Желтом море. Возможно, это и не позволило политическим противникам сместить его с занимаемой должности, а император не дал разрешения на Харакире. Жалко того, что случилось в бухте Бомбея. Потеря трех броненосцев и трех броненосных крейсеров – это потеря победы, которая уже, можно сказать, была в руках. Такого количества кораблей, которые Британия передала Японии, да еще вместе с экипажами, не ожидал никто. Император и правительство Японии не могли поверить в эту новость, когда посол из Англии прислал шифрованную телеграмму. До этого смогли договориться только о четырех броненосцах типа «Маджестик без экипажей» и то в два этапа. Под это американцы дали еще денег в кредит. И тут такой подарок судьбы, особенно после отчаяния, поражений и потери боеспособного флота. Император Мусухита и правительство пошли на закупку десяти кораблей, буквально выскребая все финансовые запасы и попадая в еще большую зависимость перед Великобританией и САСШ. Ничего, главное выиграть войну, получить под свой протекторат Корею, а, получив контрибуцию с Российской империи, и с кредиторами расплатимся», — подумал Тога, глядя на то, как в устье Ялу втягиваются транспорты с пехотой и артиллерией шестой й Кумамоцкой дивизии, направляясь к небольшому городку Иджу. «Устал, дорогой?» Императрица Елена Филипповна, подойдя к сидящему за письменным столом мужу, зашла ему за спину, и, положив ладони на голову императора, начала ее легко поглаживать пальцами. Николай, взяв в руку левую ладонь жены, припал к ней губами. — Ты сегодня задержался. Дети не дождались, заснули. — Много работы? — спросила императрица, продолжая одной рукой гладить голову мужа. — Кучу бумаг на подпись принесли. Проект от Столыпина и Струве по земельному вопросу. Фредерикс, Отчет за полугодие по удельным округам от Куропаткина папку доставили. Наш военный министр с учетом успехов на море уже разработал операцию по высадке наших войск в Японию. Император показал на приличную стопку бумаг и папок с правой стороны от себя. Это только важная часть сегодняшней вечерней почты, не считая всякой ерунды, которая, оказывается, должна обязательно быть рассмотрена мною. Николай, закончив говорить, вновь припал губами к руке супруги. «Ты даже не представляешь, как мне в этом бумажном бедламе, возникшем с начала войны с Японией, не хватает Ермака. Нет, его аналитики продолжают работать, как работали. Мои секретари и кабинет также выполняют свои обязанности. Но вот подача документов в той системе, когда проблемы рассматриваются и решаются последовательно», Не заставляя метаться из стороны в сторону, такого, к сожалению, как он уехал, нет. Николай тяжело вздохнул. Я только при отъезде моего флигеля дютанта Оленинозеевского понял, как мне недостает его присутствия рядом. Так отзови его назад? Тем более он и сына еще практически не видел. То на службе сутками, то в отъезде на край земли, да и тесть его ранен. Боткин пока еще не дает гарантии на выздоровление. Аркадий Семенович уже две недели между жизнью и смертью находится. Мария Аркадьевна и Нина Викторовна места себе не находят. Елена Филипповна мягко освободила ладонь и уже обеими руками начала массировать пальцами макушку императора. Ох, Леночка, радость моя! Я бы с удовольствием. Но секретную часть переговоров с Юань Шикаем не могу доверить никому, кроме Тимофея. Наш посланник в Пекине Лессар Павел Михайлович – хороший дипломат, но плохой интриган. У него, как у максималиста, есть два цвета – белый и черный. Даже не представляю, как он смог в МИДе карьеру сделать. Генерал-майор Вогак – тот похитрее да поопытнее. Его надо было посланником ставить. Но это еще исправить можно. Николай замолчал, задумавшись. Императрица, воспользовавшись паузой, усилила массаж. «Вот встретится Тимофей с этим шикаем и домой. Он мне здесь нужен. Хватит с него приключений». Пальцы императрицы застыли. «Это какие приключения, дорогой? Я чего-то не знаю?» «Да», — начал император, но супруга перебила его. «Про так называемые приключения твоего адъютанта во Владивостоке?» когда его чуть не убили японские шпионы. Я уже слышала». «Значит, что еще произошло?» Спросила, словно вынесла судебное решение императрица. «Говори? А не то?» Елена шутливо опустила ладони на шею мужа, который пытался развернуться на стуле, чтобы посмотреть в лицо супруге. «Понимаешь, дорогая, самый быстрый миноносец лейтенант Бураков — на котором Оленин добирался вместе с генералом Вогогом из Порт-Артура до Тонгу, был вынужден вступить в бой с тремя японскими миноносцами. Один из них наши моряки потопили, но если бы не германский крейсер, который встал на защиту Буракова, то тот, вернее всего, был бы потоплен, а Ермак никогда бы не сдался в плен врагу. Русский император перехватил руку жены и вновь ее поцеловал. А до этого на поезд, в котором они возвращались из Харбина, напали хунхузы. Константин Ипполитович был ранен. Это я про генерала Вогака. Да, зная хорошо твоего бывшего телохранителя и начальника ангелов смерти, я почему-то не удивлена такими приключениями Тимофея Васильевича. Отзывай его быстрее, покуда он куда-нибудь еще не попал, как кур-ващип. Я правильно эту поговорку произнесла? Последние слова императрица произнесла на ухо Николаю, после чего поцеловала мужа в щеку. Это тебя, Мария Аркадьевна, попросила поговорить о Тимофее Васильевиче. Довольно улыбаясь, поинтересовался император. Нет, Ники, просто мне самой как-то спокойнее, когда он в Гатчине находится. После того покушения, когда погиб Михаил Хохлов, я до сих пор чувствую себя как-то... Императрица замолчала и, крепко обняв мужа за плечи, прижалась к нему, словно ища защиту. «Леночка, я сделаю все, чтобы защитить тебя и детей». Николай, разомкнув руки жены, встал и, развернувшись, нежно обнял супругу. Та спрятала голову у него на груди и несколько раз всхлипнула. «Если понадобится, я пошлю в Англию Ермака и его головорезов». Они от Букингемского дворца и Лондона камня на камне не оставят. Георг и так уже зашел слишком далеко. Его передача десяти кораблей вместе с экипажами Японии вызвала в Европе нездоровый политический ажиотаж. Поэтому его обвинения через прессу о дикости русских, которые топят корабли противника в нейтральном и мирном порту, европейские государства оставили без внимания, не считая прикормленных британцами газет. Да в всасш! Истерию по этому поводу подняли в основном евреи во главе с Джейкобом Шиффом. Зато Ламсдорф прислал сообщение, что к нему на завтра на прием напросились послы Итальянского королевства и Австро-Венгрии. Успокаивающим тоном говорил император, поглаживая жену по спине. Так что, глядишь, тройственный союз превратится в четверной союз, и тогда британскому флоту не выстоять против объединенного флота четырех государств. Насколько я понимаю, головорезы Ермака не только дворцы разрушать могут, но и корабли топить. Елена, оторвав голову от груди мужа, улыбнулась сквозь слезы. «У него очень разносторонне развитые головорезы, моя дорогая. Не знаю, как их и награждать буду из-за соблюдения секретности. Нельзя, чтобы такое оружие к противнику попало в этой войне. Нам надо выстоять. Если придется...» и в гордом одиночестве, но надеюсь, союзники нас не покинут и не ударят в спину. Поэтому тебе так важны предварительные переговоры с этим заговорщиком в Китае? Императрица отстранилась от мужа и вытерла глаза платком, как по волшебству появившимся в ее руке. Из Китая союзник сейчас никакой, наоборот, один вред идет от его населения, участвовавшего в восстании боксёров. Их банды до сих пор терроризируют КВЖД, нападая на поезда и повреждая пути. Императрица Ци-Си будто бы и забыла о нашем союзном договоре и, слава богу, не дает повода Британии открыто вступить в войну на стороне Японии. А вот как поведет себя Юань Шикай, когда захватит власть в империи, мне хотелось бы знать. И лучший человек для этой миссии – Ермак. Поэтому Он там сейчас.